Пир покатился своим чередом. Хмельные победители хулили трусливых булгар и превозносили княжича Чеседара. Сулили ему похвалу отца, уважение галицкого князя и новые уделы в правлении. Запивали свою радость хмелем, заедали рыбой, мясом, мочеными яблоками и солеными грибами. Олег, больше налегая на еду, нежели на мед, выбрался из застолья с наименьшими потерями. В сумерках, когда служевые начали клевать носом, а княжича слуги увели в опочивальню, он прибрал с собой в плошку из-под грибов мясо, ветчины, пару кусочков рыбы и отправился уже почти родную угловую башню. Правда, сказывает батюшка, что князь Чеседар тебя в бояре свои берет. Уже на подходе неожиданно спросили его из темноты. «Тут ты, нечистая сила, напугал, сплюнул ведун. Ты что ли, водяной? Я, батюшка, может и незнатным буду, однако же ремесло мое прибыто хороший приносит, и дом хороший построить смогу, И слуг нанять, дабы сирень себя заботами мелкими не утруждала. Не хуже бояра, не любой жить со мной станет. — Ну-ка, подь сюда, — поманил мальчишку из темной башни Олег. Сел, по-турецки сложив ноги, поставил миску перед собой. — Вот, угощайся. Паренек, выступив из полного мрака в темноту пасмурной ночи, Опустился перед ним на колени, взял кусочек рыбы, положил в рот, тут же закашлялся. — Что же ты с костями-то лопаешь, оглашенный? — рассмеялся Середин. — Ты ж чай не лиса. Теперь сказывай, чего это вдруг тебе свататься среди ночи припекло? — Слух пошел. Богатый удел тебе, княжич, предлагает. Коли ты знатным господином станешь, рази с ремесленником породиться захочешь? Ты же ее всего седьмой день знаешь, мальчик. Как же ты ей всю свою жизнь так сразу посвятить собрался? Десятый день. Невероятная разница. Я ее как увидел, мне сердце ровно когтями порвало, батюшка. Понизив голос, признался Водяной. Лицо у нее такое, Ровно из кости ювелиром вырезано, штришок к штрешку, Полюбоваться можно до бесконечности. Взгляд какой, глубокий, пронзительный, Как улыбнется, у меня вся душа поет. С ней беседуешь, и неведомо, Что в новый миг услышишь. Бесконечно говорить можно, — А она каждый раз как новая, ровно цветок после росы. Каждый день так бы и слушал, так бы и смотрел. Отдай ее за меня, батюшка. Верным рабом тебе стану. На руках ее по гроб жизни буду носить, в жемчугах купать, шелками одевать. — Ау, проснись! — Олег помахал рукой у него перед глазами. — Парень, очнись! — Посмотри направо, посмотри налево. Какие жемчуга? Какие шелка? Крепость, теснота, осада, война. Не то время ты выбрал и не то место. Если тебе от этого легче станет, то не во дворцах великокняжеских сирень жить привыкла, а в чащобах безлюдных до которых только на медведя доехать можно. Да и то, пока волки добрые. — Так это здорово! — обрадовался Водяной. — В диких землях реки нетронутые. Жемчуг катками собирать можно. А кому сбывать, я ведаю. — Отдай за меня сирень, батюшка. Ни ты, ни она никогда в жизни не пожалеете. — А сама она что ответила? «Не знает. Сомневается. Даже насупился водяной. Она всегда сомневается. Тебе больше, чем себе доверяет. Отдай. Хочешь, завтра шапку жемчуга за нее принесу?» «Иди спать», — попросил Середин. «Утро вечера мудренее. И не надо никакого жемчуга. У меня и без него мешок тяжелый». «Ты прогоняешь меня, батюшка?» «Во-первых, меня зовут Олегом», — оскалился Ведон. «Во-вторых, не буду я боярином», — отказался. «В-третьих, если вы мне не дашь, то и тебе откажу. Уйди из глаз, дай подумать». Угроза возымела свое действие. Паренек поднялся и потрусил прочь, но вместо него из темноты выступила девочка, которая, естественно, подслушивала. Зачем ты это сделаешь, Сирень? – спросил Ведун. Прогони его. Зачем мучаешь? Он безумен, колдун. Ради близости со мной он готов отдать жизнь. Никогда не думала что тоже смогу испытать что-то подобное. Ее губы тронула неуверенная улыбка. «Посмотри на меня, Сирень. Ты видишь кого-нибудь рядом со мной? Мы с тобой одинаковы. Мы не похожи на смертных. Отпусти его. Чем раньше вы расстанетесь, тем лучше. Ты ведьма» ты обречена быть одной врешь зашипела она и от бешенства потеряла морок превратившись в железную куклу в грязном атласном сарафане с усыпанной гвоздями пастью и мешковиной вместо кожи. видел бы водяной чьи руки у меня просит — усмехнулся Олег. Селень испуганно оглянулась и снова стала хрупкой девочкой с тонкими пальчиками, опрятными волосами, едва прикрытыми резным роговым венцом, янтарными серьгами и серебряными височными кольцами. Лесная ведьма потихоньку превращалась в модницу ты не представляешь как я устал вид он прошел мимо нее и наконец то вытянулся на долгожданной кошме под бойницей вставай боярин вставай дастанете вы от меня или нет приподнялся олег открывая глаза и понял что уже наступило утро «Булгары город штурмуют!» — тряс его за плечо княжеский ключник. «Чтобы их на том свете каждый день так же гоняли!» Ведун вскочил, торопливо поясался, схватил шлем и побежал вслед за ним. «Ну чего, не имется!» Под третьей башней, центральной со стороны города, через ров был перекинут плавучий бревенчатый мост нижний поперечный слой которого булгары прямо на глазах защитников застилали вдоль, быстро подтягивая один за другим из слободы длинные хвосты, связывая их веревками. Столпившиеся на башне и рядом лучники лениво пускали стрелы, но каждого плотника прикрывали сразу два щитоносца с большими прямоугольными деревяшками, Так что особой пользы от стараний горожан не наблюдалось. Однако весь берег и бревна внизу были густо истыканы оперенными древками. В нескольких местах были видны пятна, похожие на кровавые. «На рассвете многих побили», — сказал Ратник. «Но ныне устали уже стрелки. Толку-то никакого». «Это тоже было понятно». Сила натяжения боевого русского лука под сто кило. Все равно, как штангу одной рукой поднимать. Насколько жимов у нормального человека сил хватит? Олег, даром, что кузнец, и то на второй час, наверное, конечности бы чувствовать перестал. По уму, через полчаса уставших лучников надо бы наменять на свежих. Да только где их взять свежих, коли в городе всего полсотни оставлено? — Ты здесь? — запыхавшись, прибежал княжич. — Откуда они? Боярин, что делать? — Позавчера избы на бревна разбирать, — указал в низ ведун. — Бревна и простые ополченцы кидать бы могли. Княжич выглянул. Перебежал в стену, посмотрел на ближние дома, вернулся, замахал на свитер руками. — Чурбаки не колотые несите, камни тащите, избы разбирайте на бревна, на стену поднимайте. — Поздно разбирать, — сплюнул Олег. — Пока управитесь, они уже крышу настелят. Булгары работали грамотно, чуть не по учебнику справа и слева от отряда строителей горцовали верхом одеты в стеганке и броню боярские сотни если защитники попытаются выйти из ворот и ударить на переправу побить работников раскатать мост отобьют нападение без труда отстрел строителей закрывались щитами Обрёвные камни унженцы заготовить не удосужились И опять же, по всем правилам, булгары уже складывали вплотную плотную сруб из заранее приготовленных и размеченных хлыстов. "Лучникам отдыхать", крикнул Гадун. "Остальным в город бегом, лучины собирать и в пучки связывать. Княже, масло мне нужно жидкое, любое, лишь бы горело хорошо. В кувшины глиняные его залетя". — Жир бараньи подойдет? — спросил ключник. — Все сойдет, лишь бы текло и горело. Оболченцы зашевелились, бояре тоже, и только лучники с облегчением сели на пол и стали со стонами разминать плечи.